Петербург. Если печатать в Петербурге, значит, надо там и жить, и проститься с Москвою, где крамзин по его словам, провел три возраста жизни. Историограф гуляет по Петербургу и округе. Все отыскивает московские виды. Я не в России, когда слышу вокруг себя язык чухонский. Берега невы прекрасны, но я не лягушка и не охотник до болот. С первых петербургских дней — Карамзин жалеет жену, которая, по его мнению, приносит в жертву. Оставаясь в столице, двор не подходит ее характеру и складу ума. И снова Дмитриеву 27 июня 1816 года. Сколько лет переписывались от того, что Карамзин в Москве, а Дмитриев на Неве. Теперь вдруг на старости лет поменялись местами. Министр в отставке и историограф во дворце. Итак, Дмитриеву. Меня еще ласкают, но московская жизнь кажется непрелестнее, нежели когда-нибудь, хотя стою в том, что в Петербурге более общественных удовольствий, более приятных разговоров. Люби, люби Москву, будешь веселее. Чуть позже вижу перед собой смерть или Москву в 1818 году, но постепенно все добрее к новому месту. Здесь люблю государя, императрицу и... Неву. Вообще, не обижая Москвы, нахожу здесь более умных, приятных людей, с коими можно говорить о моих любимых материях. Позже встречаем такие слова. Помышляю иногда о Москве. Но не хотелось бы на старости переменять место, тем более, что и сыновья подрастают еще позже. Люблю Москву как душу, хотя и не смею сказать, чтобы возвратиться в ее белокаменные стены. И все-таки до последних дней Как будто, предвосхищая мечту трех сестер, время от времени восклицает «В Москву! В Москву!». Вот, думал, выйдут восемь томов и в Москву. Даже ящики архивных бумаг до поры до времени не велел высылать со старого места. Может, не понадобятся до возвращения. Восемь томов выйдут, однако сразу новое здание. Опять нельзя уехать. А там Катерина Андреевна в положении. Дорога вредна. Пусть жена родит и в Москву. Вторая столица даже чин имеет. Пора возвращаться в объятия бригадирши. Но вот жена родила. Пора еще том сдавать в печать. Затем новые семейные обстоятельства, а там царь просит задержаться. Никогда больше николая Михайловичу Крамзину не увидеть Москвы. 18 мая 1816 года в последний раз у заставы обернулся. 22 мая — 1826 года окончится жизнь. Последние десять лет и четыре дня пройдут в Петербурге или его окрестностях. Пространство сужалось, расширялось историческое время.